3 января, во втором часу пополудни, на высотах Устимовских, близ селения Апологи, встретили нас четыре эскадрона мариупольских гусар с двумя орудиями, под командой генерал-майора Гейсмара. Начальство струсило так, что против моей тысячной горсти двинуло из Киева почти все полки третьего корпуса. Отряд Гейсмара был только разведкой. Мы знали, что в этом отряде все командиры члены тайного общества, а что накануне арестовали их и заменили другими, не знали. Обрадовались, что идут к нам на помощь, обезумели от радости, в чудо поверили. И не мы одни, солдаты тоже, все до последнего.